Глава вторая. США. Штат Джорджия. Близ Бейнбриджа. Май 1860 года. «Фил. Вилли. Джон. Рад. Очень рад каждого из вас видеть. Первым добравшийся до меня МакГрегор мало того, что изрядно похрустел костями моей руки при рукопожатии, так еще и ребра помял. Полезше обниматься. Медведь, блин, шотландский». Зато Уильям был, как и всегда, в обычном своем состоянии, сдержан и корректен, поэтому ограничился нормальным рукопожатием и словами. «Надеюсь, такого больше не случится. У меня не так много друзей, чтобы лишаться одного из них из-за жалкого беглого раба с камнем». «Ну, он за это уже расплатился». «Сполна». Легкая улыбка и едва заметный промелька в глазах Степлтона позволили теперь уже воочию, а не по чужой памяти, убедиться в той хищной сути, что скрыто за респектабельным фасадом. «Видел я таких у себя в родном времени. Опасные враги, но если на твоей стороне, то можешь считать, что Фортуна улыбнулась по полной». «Да, ты совсем-совсем здоровый, Вик». Неслабо так хлопнул меня по плечу Джонни. Плохо верится, что недавно от трупа мало чем отличался. Сам с трудом верю. Проходите в дом вы, первый из приехавших. Да, ну и неплохо. Сначала чуть поговорим, да и после у меня важный разговор будет. Очень важный. Важный?» — сверкнул глазами Джонни. И в его лице что-то неуловимо изменилось. «А ведь верю. Сейчас почему-то верю». И тут же привычная маска простого без особых затей человека. А секунду назад проявилось нечто хищное. Но не того разряда, что у Степлтона. Куда как поковарнее. Значит, верно, я про тебя подумал, Джон Смит. Сестры твои, красавица, мужское общество украсят? Несомненно. Большую часть времени. Усмехнулся я, вспоминая некоторые нюансы. Только ты, Филипп, с лицом своим поосторожнее. Вик... «Да-да, с лицом. А то оно у тебя, когда красивую девушку видишь, становится как кошачья морда, когда тот миску сметаны в пределах досягаемости узрит». Смеялись все, включая самого МакГрегора. Благо, его удачные и не очень похождения по завоеванию сердец и не только прекрасной половины человечества давно стали причиво языцах на местном уровне. Но стоило заметить, что к родственницам друзей он подступаться даже и не помышлял. Смотрел с привычным азартом в глазах. «Это да». Это уж чистый воды инстинкт бывалого Донжуана. Зато переступать определенную черту не — не-не. «Всегда Филипп!» С нарочитой обидой вздохнул Бритоголовый. «Я-то нормально смотрю. Вижу, поступают так, как и должен нормальный мужчина в рассвете сил. А вот наш Джонни никак своего счастья видеть не хочет. Смотрит куда угодно, только не в нужную сторону». Теперь пришла очередь посмеяться над Джоном. «Тоже беззлобно». Тем более, что Тима была давней, также всем своим известная. Принцесса, влюбившаяся в рыцаря, победившего, похитившего ее дракона. Правда, вместо дракона были лишь несколько беглых рабов, но все равно романтика присутствовала. Куда ж без нее?» Так что Сильвия Макгрегор, двоюродная сестра, а поместному кузина Филиппа, давно уже вздыхала по своему спасителю. Ну а тот относился к ней весьма даже неплохо, но явных попыток претендовать на ее руку сердце и так уже того было не делал. Не в последнюю очередь по причине того, каким отец Сильвии Конор Макгрегор видел жениха своей дочери. Джон был хорош в качестве гостя, друга семьи, человека, в случае необходимости способного легко и без раздумий пристрелить врага. Но вот в качестве мужа своей дочери он хотел видеть кого-то посерьезнее и с видимыми перспективами. Однако Сильвия, в которой тоже текла кровь Макгрегора совсем растворенным там упрямством, уперлась рогом. И единственное, чего добился отец, обещание подождать года три-четыре. Искренне надеялся, что за это время влечение Сильвии поутихнет, однако не тут-то было, и никакие подбираемые кандидаты в женихи не помогали. Поэтому, скрипя сердце, Конор МакГрегор хоть и оттягивал неизбежное, но потихоньку смирялся с ним. Отсюда и все усиливающиеся попытки занять Джонни чем-то более серьезным, нежели патруль и ничего не делание с друзьями равно как и осторожной попытке выяснить, о какими средствами располагает его будущий зять. Только вот узнать о Капитале и его происхождении у Джона было чуть ли не сложнее, чем выдать замуж сорокалетнюю летнюю девственницу, равно как и узнать что-то о его семье, не получив в ответ ворох туманных присказок и смутных фраз. «Люблю загадки. И если представится случай, непременно попытаюсь докопаться до истины. А случай, как мне кажется, в относительно скором времени представится. Особенно если разговор пойдет в нужном направлении и удастся развести кое-кого на частицу откровенности». Меж тем, перебрасываясь фразами обо всем и ни о чем, мы как-то незаметно подошли к дому, а там и внутри оказались. Затем в гостиную, путь в которую был хорошо знаком всем трем прибывшим гостям. Сколько раз они тут бывали, даже не сосчитать, так что удобное кресло, или, в случае Джона, стену, которую удобнее спиной подпирать, нашли без труда. Предложение освежиться прохладными напитками, да и сигару выкурить, пока остальные гости еще не появились, было принято с заметным энтузиазмом. Правда, Заказал не прохладительное, а совсем даже наоборот, горячительное. Иными словами, дозу виски. Ну да, дело хозяйское. Но еще до того, как служанка Хуанита, женщина латиноамериканских корней средних лет, принесла заказанные гостями напитки, появились и мои сестрички. Обе что характерно. И сразу попали под шквал естественных для Филиппа комплиментов, которые он раздавал уже чисто рефлекторно, как само собой разумеющиеся, но не стандартные, а относящиеся к той или иной женщине, подчеркивая достоинства той и умело обходя недостатки, если таковые имелись. Бабник, что тут еще сказать, но со стилем. Пока Филипп развлекался привычным для себя образом, Джон глядел на это, ехидно ухмылялся, а сестры благосклонно внимали потоку словословий. Вильям, которого это не интересовало, спросил. «Давно меня занимало. Почему у тебя в доме прислуга не из просто рабов или даже освобожденных, как некоторые делают? Должна быть причина. Не требую ответа. По-дружески спрашиваю. Это ведь не тайна?» «Да какая тут тайна?» Слегка улыбнулся я, раскуривая тонкую сигарку, больше всего напоминающую по габаритам привычные сигареты. Даже немного удивлен, что ты раньше не спросил. Я, как и мои предки, не доверяю рабам. В любой момент от них можно ждать чего угодно. Иная кровь, совершенно другие мысли в голове. Они предсказуемы по сути и даже при некоторых усилиях по времени возникновения. Но стоит ли держать в доме койота, который укусит тебя за... пятку, как только ты будешь в не самом лучшем состоянии? «Такого почти не случалось». «Ключевое слово тут именно «почти». Раскурив, наконец, сигару, я выпустил в потолок струю ароматного дыма. Поэтому не хочу ощущать себя неуютно в собственном доме». «Почему мексиканцы и полуиндейцы?» «Деньги. Они не так много запрашивают. Кстати, напитки прибыли. Благодарю Хуанита». «Небольшая пауза в нашей беседе, но потом она возобновилась, и я заметил, что другие тоже к ней помаленьку прислушиваются, хотя и не полностью на ней сконцентрировались». «Глубокомысленно, Вик. Раньше ты так не рассуждал. Я удивлен. «Все мы взрослеем, Вильям. Кто-то постепенно, кто-то рывком. Ну, а я, наверное, по-особенному. Думаю, что мне очень хотелось продлить беззаботное время, поэтому я и позволял себе думать, мыслить, рассуждать, но до поры не оставлять и прежнюю легкость. Разве что-то изменилось?» Кроме камня по голове и понимания того, что все это неопределенный взмах рукой может мигом взять и исчезнуть. Пожалуй, что да. То самое умение рассуждать и делать выводы из происходящего вокруг нас. Вокруг это не близ Бейнбриджа и даже не в Джорджии, а в целом по стране. Вот как. Мой отец также обеспокоен и поделился со мной некоторыми мыслями. Это не тайны, я могу... Небольшая, но многозначительная пауза. Понимаю. А вот и донор бы не уловил этого, не тот склад мышления. Не стоит утруждаться два раза подряд. Я все равно собираюсь поднять за столом эту тему. А при большем количестве людей и прозвучит убедительнее, да и куда как удобнее. Со стороны порой подмечаются интересные аспекты. Сам знаешь, мои соседи более почтенного возраста. различие поколений, которого у нас тут собравшихся, в принципе быть не может. А кто еще приглашен? «Уэйн и Бакхорст, конечно. Оба, как всегда, прибудут с супругами, а вот Холлендер не появился. Отправился по делам в Олбани и не вернется еще с пару недель, а его жена, леди старых правил, без мужа редко по гостям ходит». Степлтон в ответ на то лишь улыбнулся, понимал суть. Этикет — штука серьезная, хотя может довольно широко барьироваться. Сам он пользовался то одной его вариацией, то другой, аккурат по своей выгоде, а уж в хороших манерах был подкоман с двух сторон. Со всеми отличиями латинских и английских правил. Дальше разговор свернул на обсуждение последних новостей и сплетен. Тут можно было и посмеяться, и посочувствовать некоторым из соседей. Светский трёп. Я назвал бы происходящее именно так. И мне это очень даже нравилось, особенно в сравнении с тем, что было привычно тогда в прежней жизни. Атмосфера была совсем другая, не преисполненная ядовитого цинизма, пошлостью и всего в этом роде. Слово честь было отнюдь не пустым звуком, а за любую подлость тут с легкостью вызывали на дуэль, не доводя дело до суда. До суда тут вообще не часто доходило. В общем, сидели дружно, общались хорошо, а там и оставшиеся гости подоспели: Грегор и Лавиния Уэйны, а также Роберт и Марта Бакхарсты прибыли с интервалом минут в пять. Как раз, чтобы поприветствовать и проводить в дом первых, и успеть встретить вторых. Обе супружеские четы были дружны с родителями донора, а к его детям относились почти что по-родственному. Часто появлялись, готовы были в случае чего помочь словом, советом и делом. В этом не было ничего удивительного. Юг, однако... Все знали всех в определенном секторе. Плантаторов связывала не только и не столько кровь, сколько дух этих земель. Но и понимание того, что только держась друг за друга, они представляют силу. А если связи нарушить, по отдельности им не устоять. Против кого? да хотя бы против тех господ с севера, от которых на юге давно уже не ожидали ничего хорошего. Никакого единства между южными и северными штатами не было где-то с начала века, а к середине легкое недоверие переросло в открытое противостояние и глубокую неприязнь. И дело было не только и не столько в самой рабовладельческой системе юга, это так, верхний слой, удобный и эффективнее всего выставляемый на показ. На самом же деле балом правила ее величество выгода — Экспорт хлопка, а в меньшей степени и иных выращиваемых в южных штатах культур, приносил очень большие деньги. Но вот промышленные товары и предметы роскоши южанам было гораздо выгоднее завозить из той же Европы, нежели покупать на севере. И это с учетом того, что стоимость заокеанских товаров нехило так вырастала за счет транспортных расходов. О чем это говорило? О феноменальной жадности финансовых воротил севера, которые, имея возможность снизить цену, ни чем не желали этого делать. Ага, та самая погоня за сверхприбылями, от которой эти господа не отказались вплоть до следующего тысячелетия. Уж я в этом на своей шкуре убедился. Имел такое сомнительное удовольствие. Зато были истеричные вопли на самом верху, равно как и попытки вместо снижения цен на свои товары ввести огромные пошлины на иностранные. Мало им было и так больших налогов, которые уплачивали плантаторы». К слову, это лишь одна из причин конфликта, пусть и из числа наиболее весомых. Имелись и другие, куда более заковыристые. Впрочем, сейчас всех нас ждал хорошо приготовленный и роскошный ужин. Следовало сначала отдать должное ему, а уж потом переходить к более серьезным и не столь приятным делам. «Ранний ужин шел хорошо». Достойное общество, легкие застольные беседы, чередуемые подачей новых блюд. Правда, в кухне отчетливо прослеживались испанские мотивы. Ну да, учитывая личность повара, оно и неудивительно. К тому же гости удивлены не были. И правда, чему тут удивляться, если оно длится много лет подряд. Обсуждали дела на моей и окрестных плантациях, планы насчет реализации хлопка, проблемы с воспитанием детей и внуков. Это уже Уэйны и Бакхорсты подняли тему, которая молодым поколениям под держивалась лишь из вежливости. Нас-то воспитывать точно не стоило, сами воспитались. А затем уже, когда были поданы десерты и кофе, проскользнула тема, которую я не мог упустить, причем поднял ее Роберт Бакхарст, седоволосый и кряжестый бородач, недавно разменявший шестой десяток. Суть темы — грядущие президентские выборы, насчет которых Юг пребывал в глубоком пессимизме. «Этот пройдоха Линкольн!» Размахивая дымящейся трубкой, рычал Бакхорст. «Я слышал, что республиканцы хотят выдвинуть его. Он, видите ли, отвечает их идеалом и является компромиссной фигурой в вопросе о рабстве. Компромиссный! Пусть Господь покарает его одной из своих молний!» «Тише, дорогой. И ты знаешь, у нас на юге за этого... Прости меня, Боже, проходинцы никто не отдаст свой голос». «Я еще сдерживаюсь, Марта!» — чуток сбавил громкость Бакхорст. «Но если ты думаешь, что я преувеличиваю, давай спросим у Виктора. Он хозяин дома, значит, должен высказаться». Ай, спасибо тебе, Роберт. Не пришлось аккуратно выводить нить разговора в нужную сторону. Надо всего лишь подхватить эстафету, а заодно использовать свои способности аналитика. Зачем? Да чтобы на примере этой типичной для южных штатов компании лично понять уровень их несовместимости и готовности противостоять Северу. Выборы, выборы. А в голове всплывает известное продолжение, озвученное певцом-матершинником Шнуром. Их однозначно выиграет кандидат от Севера, причем совершенно неважно флагом какой партии будут махать за его спиной. Все дело в количестве населения в Южных и Северных Штатах. Я тут не так давно имел возможность ознакомиться с примерной оценкой численности населения. Результаты... Какие? Не выдержал Филипп. Вик, немедля! В северной части, то есть территории этих Янки, проживает около 20 миллионов. У нас несколько менее десяти. Причем из них половина — это негры, которым, как вы понимаете, здесь никто право голоса давать и не собирается. Делайте выводы, леди и джентльмены, делайте выводы. Следующим президентом будет Линкольн, если только Янки не захотят сменить вывеску, выдвинув вместо него очередную говорящую голову. Прости, Виктор, какую голову? Говорящую. Улыбнулся я, отвечая на вопрос, задавшему его Грегору Уэйну. Этот джентльмен был не слишком силен в образном мышлении, да и метафоры не очень воспринимал. Предпочитал конкретику. Сам по себе Линкольн или любой другой на его месте значит не так, чтобы очень уж много. Он лишь выражает интересы тех, кто стоит за его спиной. В нашем конкретном случае это банкиры и крупные промышленники. Хотя первые более значимы в силу некоторых причин, которые я не хочу сейчас излагать. «Долго будет, и мало интересно для всех нас. Да и речь не совсем о них идет. Но очевидно, что победа Линкольна не принесет югу ничего хорошего, поэтому...» «Отделение!» — сказал, как припечатал Вильям, после чего тяжелым взглядом обвел всех присутствующих. «Не мои слова, отца! И других, кто высоко сидит, другого пути нет!» Слово прозвучало. Я же, ожидавший подобного момента, смотрел на лица и отражающиеся на них эмоции, и увиденное меня откровенно радовало. Никакого отторжения, лишь понимание, что при таком варианте иного выхода для Юга действительно нет. Там наверху, то есть в среде губернаторов и конгрессменов, еще могли питать какие-то иллюзии. Да, тому примеры нынешний президент-южанин Джеймс Бьюкинин, невероятным стечением обстоятельств, сумевший победить на прошлых выборах. Вот он продолжал верить, что можно как-то договориться, найти общий язык. Ага, с банкирами и их ставленниками, которые спали и видели устранение угрозы для них, которую они ощущали в том пути, по которому двигался юг. Юг с его опорой не на многочисленные мигрантские потоки, а меньшее число, но куда более качественное, более развитое в разных сферах бытия. Нет уж, с такими договариваться себе дороже. Запутают, закормят ложными обещаниями, после чего ослабят и потом схарчат жертву, ставшую менее опасной. Знакомое дело. Просто сейчас они в самом начале пути. Апогея же это их умение достигнет через век с небольшим. Печальный факт, однако. Потому мне и хочется приложить все усилия, чтобы этот монструозный конструкт, каким стали знакомые мне с детства США, не смог состояться. А для этого... Есть задумки, еще как имеются. Тем временем разговор снова свернул на куда более мирные и приятные для большинства собравшихся темы. Ну да, это и неплохо. Чрезмерно заострять внимание на грядущем сейчас не стоило. Для всех не стоило. А вот и для дружной троицы непременно и обязательно. Только не сейчас. А после того, как старшее поколение, утомившись, отправится либо по домам, либо почивать в гостевые комнаты. Впрочем, скорее всего, по домам. Недалеко, да и места вполне спокойные. Собственно, так оно и произошло. Сначала сославшись на дела, которые, ну, никак нельзя надолго бросать, откланялся Уэйн с супругой. Ну а еще минут через двадцать засобирались и бакхарсты. Все же сказалось не слишком большое количество тем, которые можно продолжать. Разница поколения, что тут скажешь? Вот остались той самой узкой, но дружной компанией. Оставалось только под благовидным предлогом сестричек спровадить. Легче сказать, нежели сделать. Что Елена, что Мария — те еще энергичные и любопытные создания. Зато... О, точно! Это и впрямь неплохой вариант. Улучив момент, я шепнул Уильяму. «Если не затруднит, то вместе с Филом выведем моих сестричек вечернюю прогулку совершить. Ненадолго, даже минут двадцати хватит». Фил, он такой. Умеет девушкам голову морочить. «Они его общество любят». Даже Мари? Он ее забавляет. Криво усмехнулся я, зная отношение сестры к лысому бабнику, любит смотреть за тем, как другие тают от расточаемых комплиментов. Хорошо, сделаем. Тебе ведь нужно поговорить с Джоном? Именно. Хотя потом почти обо всем и с вами. Просто он может кое-что подсказать насчет выгодных финансовых вложений, сам зная, что о капитале стоит бережно заботиться. Я знаю, а вот Джонни. Вильям пару раз щелкнул пальцами, словно подбирая подходящее выражение. «Пойми, Вик, он и мой друг, но Джонни и финансы. Удивлен, что у него хоть какие-то деньги есть и не похоже, что наследство. Может, на золотых приисках повезло? Его могло по всему континенту поносить?» «И я о том же. Наш друг таит в себе много интересного». Степлтон, понимающе кивнул. «Да, тогда лучше один на один. Помогает при доверительных разговорах. Если захочешь, то потом расскажешь. Потом оно может быть и далеко по реке времени». «Понятливый, и это хорошо. Хоть такие люди сложные по натуре, зато их потенциал куда как выше среднестатистического человека. Закон природы, хоть и не признанный официально даже в моем времени». Макгрегору упрашивать, устроить небольшую прогулку в женском обществе никогда не приходилось. Так что уже через четверть часа я остался тата-тат с Джоном. По моему мнению, ни разу не с Митом. Чутье. Оно у некоторых людей работает быстрее разума. Вот и Джонни в это число явно входил. Не зря с легкой улыбкой смотрел за тем, как два наших друга с дамами собрались прогуляться в то время, как мы остались в доме. И вопрос его был вполне логичен. — И зачем я тебе понадобился, Вик? Друзья нужны всегда. Это так, к слову, чтобы ты не пойми, чего не помыслил. А ты был и остаешься моим другом. Сходу уточнил я, чтобы не накалять обстановку. В остальном же, мне бы очень пригодилась твоя помощь, Джонни. Только сможешь ты ее мне оказать или нет, зависит от одного очень интересного нюанса. Это какого? Тот ли ты, кем тебя многие считают, или же под маской обычного славного парня... Мастера рассказывать занятные истории и просто обаятельного человека таится некто более сложный и интересный. Спектр эмоций на лице. Сложно читаемых даже мной, по грядущих времен, о местных и вовсе говорить не стоит. Легкое изумление, возникшая, но мигом отброшенная подозрительность. Затем тень любопытства и хитрая расчетливость. А венцом всему непреклонная уверенность в собственных силах, явно сопровождающая этого человека всю его недолгую, но однозначно яркую жизнь. Как догадался. Стрелок, ориентированный на скорость, но с меткостью у тебя не слишком. Владение ножом, так обычные индейцы армейские патрули вырезали. Ночью, со спины, чтобы и писку не было. Все твои рассказы родом из Северных Штатов, рядом расположенных и отсюда очень удаленных, да и маленькие расхождения в рассказах. Иногда ты говорил, что кое-что произошло с тобой, потом, через несколько месяцев, эта деталь всплывала в рассказе об одном из твоих приятелей. Заметить сложно, но все же можно. От тебя я такого не ожидал, — честно признался Джонни, пристально буравя меня испытующим взглядом. Верю, что ты не хочешь и не станешь делиться этим с другими. Тогда снова спрошу, «Зачем?» И снова отвечу, что мне бы очень пригодилась твоя помощь, но лишь в том случае... А для прояснения теперь уже у меня один не очень приличный вопрос. «Сколько у тебя осталось денег?» И если ответ будет «мало», «не очень много» или «хотелось бы больше», то я, как ни прискорбно это говорить, буду рад. Не слышу в твоем голосе злорадства, да и не свойственно оно тебе, Вик. Выходит, что хочешь предложить мне заработать? Меня это интересует. Денег и правда осталось немного. Хватит еще года на два-три, если продолжать ту же жизнь, которую я сейчас веду. Такой ответ меня очень даже устраивал. Всем было очевидно, что работать Джонни не любила, жить привык хорошо. А раз деньги скоро закончатся, то и женить бы на Сильвии Макгрегор не стало бы панацеей. Ее отец непременно стоял бы над душой зятя, требуя заняться делом. Единственное, что могло его выручить, подтвержденное наличие такой суммы, которая априори освобождала бы его от необходимости работать. И именно это я и собирался ему предложить. Однако, повторюсь, лишь в том случае, если он верно для меня ответит еще кое на что. «Скажи, Джонни, ты был просто ганфайтером, или твои интересы заходили еще дальше?» «Всякое случалось. Да, Вик, я налью себе еще кофе. У тебя в доме его варят бесподобно». «Конечно. Угощайся». Паузу взял. Кофе тут лишь подходящий предлог. «Понимаю, уж слишком резко и неожиданно все на него свалилось. Частичное раскрытие созданного образа, смутное предложение от меня, которое толком не прозвучало, зато уже появился намек на большие деньги. Ничего. Если он и впрямь из тех самых, тот должен согласиться, но лишь после того, как я объясню суть». Джонни со свежим налитым кофе, вновь занявший кресло напротив моего, выжидал. Прихлебывал маленькими глотками напиток, скользил взглядом по многократно виденной обстановке комнаты, то есть делал то, что и стоило в такой ситуации, передавал ход тому, у кого на руках карты — мне. Скоро президентские выборы, на которых победит кандидат Севера. Юг этого не потерпит и разорвет все связи с этим президентом и его правительством. То самое отделение, о котором сегодня говорили. Понимаешь? в впустую болтать не станет», — согласился Джон. «Только кто ж нас, таких богатых, от продажи хлопка отпустит?» «Верно, никто. А значит, начнется что?» «Проблемы?» «Эх, как ты мягко выразился! Не удержался я от улыбки. Война будет!» Разумеется, после того, как нас попытаются заманить обратно, сначала пустыми обещаниями, а затем вполне реальными угрозами. Только вот к войне мы, скажем так, не очень готовы. Совсем не готовы. И не улыбайся, имелось у меня возможность узнать. Дело даже не в гораздо меньшем числе потенциальных солдат. Юг, аграрный край. Промышленность изначально развивалась там, где сельское хозяйство менее выгодно. Это естественно для любой страны, но... Когда из одной страны образуются две, подобный нюанс очень больно ударяет по той, которая образовалась на землях с малой концентрацией промышленности. И не такой образованный, Вик. Попроще? Ладно, будет тебе попроще. Благо, это дело нехитрое. Солдат нечем будет вооружать. Да, у каждого южанина в доме есть оружие, но револьвер или старый одно-двухствольный пистолет для войны — оружие неподходящее. Оружие, карабины и винтовки в большинстве своем устаревшие. Хороши для охоты и поддержания порядка, но не в условиях войны. Там нужно сочетание дальности и скорострельности. Сейчас понятно? Сейчас, да. Вот и хорошо. А еще для стрельбы нужны патроны. Много патронов. Кстати, где у нас патронные заводы? Правильно, нет их. Ну или почти нет, что не сильно отличается. Остальные сектора также необходимы для нормального введения войны. Я пока даже не затрагиваю, хотя и могу. Джонни слушал внимательно. Видно было, что сказанное отторжение у него не вызывает. Да и не было это по большому-то счету ни для кого секретом. Просто над этим не задумывались и все тут. Своего рода инерционность мышления только и всего. И именно по этой причине армии Юга будут после начала войны в большой заднице, а с ее продолжением будут скатываться туда все глубже и глубже. Множество большая в сравнении с северянами выучка «Лучшие командиры». Все это лишь оттягивало окончательных крах, но никак его не предотвращало. Правда, этого, по вполне понятным причинам, я говорить не собираюсь. «Не идиот, чай!» Ты изменился, Вик. В словах было не столько удивление, сколько констатация факта. Сильно. Скорее уж, проявилась другая часть меня. У некоторых из нас не по одному лицу. Тебе ли этого не знать?» У меня были весомые причины, у тебя же... Но ты прав, оба мы не совсем те, кем кажемся другим. Глоток виски по такому случаю? Тебе не отговариваю, а сам воздержусь. После того камня у меня от крепких напитков голова кружится и нехорошо становится. Так что разве очередной чашечкой кофе компанию поддержу? «Соврал, конечно. Просто, в отличие от прежнего хозяина тела, пью куда как меньше. А залегендировать этот аспект требуется, чтобы недоуменных вопросов каждый раз не возникало. Так что действительно обойдусь новой чашкой кофе. Тем паче, что кофейник еще где-то на треть полон, и даже служанку вызывать не надо ради новой свежесваренной порции. Проглотив порцию виски, надо заметить, что весьма скромный Джонни, проигнорировав закуску, вернулся к поднятой теме. «Я тебя понял». Южные Штаты готовы к отделению, но не готовы к войне, которая за ним последует. Причем здесь я и твое предложение? В последнее время я много думал над тем, что можно сделать, чтобы не избежать проблем, но хотя бы смягчить их. И представь, для этого нужны деньги. Большие, даже огромные. Зачем? Новые винтовки лучше не просто купить, а заодно и приобрести все нужное для оружейного завода. То же самое насчет патронного производства». Запасы сырья, о них тоже не следует забывать. Лично у меня и близко нет такой суммы, а просить у каждого из состоятельных людей понемногу — сейчас это бесполезно. Люди просто не видят надвигающейся небольшой войны. И ты хочешь взять у тех, кто никогда не был другом Юга. Более того, у тех, кто при первой возможности вцепится нам в горло, тех, кто проталкивает на пост президента абсолютно чуждого нам Авраама Линкольна». Проводника неприемлемых для нас идей вроде закона о гамстедах, освобождения негров с последующим наделением их равными с нами правами и тому подобных идей. У банкиров. Джонни задумчиво вертел в руке опустевший стакан, в котором раньше плескалось виски. По сути, я уже все сказал, только что прямо не проговорил цель. Ну а метод и так очевиден. Фил и Уильям не поймут. А кто им скажет-то? Уж точно не я. Все знают, что мой дед привез из России состояние в золоте и драгоценностях, но никому не ведомо, какую именно часть он потратил, а какую оставил потомкам на черный день. Сам знаешь, о подобном спрашивать не принято. Не принято. Задумался. Сразу не отверг подкинутую мысль. Более того, он напомнил о том, что двое других наших друзей по-любому должны оставаться в неведении насчет... Быть может, насчет того замысла, который он склонен принять, если его правильно убедить? Ведь похоже на то... Тогда надо найти еще парочку весомых аргументов, что у нас там идет впереди всего безопасность, точнее сказать высокие шансы на успех рискованного предприятия, но тут мне есть чем приободрить нашего таинственного Джонни. Как ни крути, а патриархальная эпоха еще не привыкла к тому, что войдет в моду значительно позже. Большая часть мной продумана. Давай вот как поступим. Сейчас я кратко пройдусь по основным вехам своего замысла, а ты, как человек опытный, ведь опытный. Сам не участвовал. Я немного ганфайтер, немного. Любил пустынные дороги, зато наслышан. Немного. Знакомства были. Приоткрылся романтик с большой дороги. Но эта область для него и впряминая, непривычная. Ничего. В той среде слухи разлетаются быстро, что-то наверняка в одно ухо влетело, да в голове и осталось. Пока ей этого достаточно, тогда я говорю, а ты слушаешь, если что-то непонятно, уточняй, покажется бредовым, отметь. Выясним, бред ли это или просто непривычное тебе нечто. Договорились? Хорошо, тогда начнем. Времени немного, так что... Хорошо поговорили. Нет, в самом деле хорошо. Тут ведь при акциях криминального толку даже о простейших методах отвлечения внимания слыхом не слыхивали, не говоря уже о чем-то более изощренном. Стволы в руки и вперед. Дуболомы по-иному и не выразятся. Чего уж тут говорить насчет последних достижений прогресса. А я об этом и говорил, помимо всего прочего. Однако время не резиновое. Вот-вот должны были вернуться наши друзья с двумя моими сестричками. И следовало подвести пусть пунктирную, но все же черту. Знаю, что многое еще надо уточнить, согласовать, найти нужные материалы и помощников. Но если в целом, Джонни, ты заинтересован? Что я скажу? Убедил ты меня, Вик. Риск есть, но к нему я привык. А получить мы можем столько, что на десять жизней хватит. Мне оно для другого нужно, на жизни так хватает. А мне уже нет. Мечтательно улыбнулся Джонни. Явно видя в мечтах груда золота и пухлые пачки банкнот. Мечтать пока рановато. Осадил я его. Теперь насчет того, что говорим Вилли с Филом. Поездку скрыть не удастся, да оно и не требуется. Надо лишь самую малость сместить акценты. Да и их задействовать в дневной стороне моего замысла будет хорошо. Кстати, слышишь шум? Слышу. Вернулись. — Говорю я, а ты делаешь вид, будто в том числе и это с тобой обсуждали, хорошо? — Постараюсь. — И все равно, Вик, удивляешь? Неопределенный жест в ответ. Пока слова тут не требуются, ну а за делами видно будет, к чему это самое умение удивлять приведет в итоге. Ну и как? Хорошо прогулялись. Спрашиваю, конечно, не у этих двух охламонов, а у сестер. — Елена. Елен? Закат был такой красивый, багровый, я редко такой видела. Мария же лишь загадочно улыбалась, глядя не на меня, но на Вильяма с Филом. Но двое последних явно желали узнать причину, по которой их временно попросили удалиться. Что ж, сейчас они ее услышат в отредактированном и причесанном виде. А сестры? Конечно, можно их попросить удалиться, но в семье Станич не было принято держать в тайне от родных то, что рассказываешь друзьям. Действительно важно, а не те тайны личного характера, которые есть у каждого человека». Да и я был с подобным подходом целиком и полностью согласен. Следовательно, приступим ко второму акту мерлязонского балета. Не мудрствуя лукаво, я почти дословно повторил все то, что говорил Джонни». Насчет прогнозов по поводу надвигающейся войны, а также того, что с этим однозначно надо что-то делать. Про нехватку на юге почти всего, что требуется для ведения войны, и про свое искреннее желание исправить хоть и небольшую часть этого. Только вместо поведанных Джонни планов, лежащих по ту сторону закона, сейчас я говорила о совершенно прозрачных и законопослушных действиях. Вот это! На стол рядом с фарфоровой посудой и серебряными столовыми приборами лег громоздкий десятизарядный пистолет «Вулканник». «Будущее стрелкового оружия. Многозарядное, с высокой скоростью стрельбы, с довольно быстрой перезарядкой. Все вы видели его в действии и вряд ли будете оспаривать очевидное». «Не будем», — уверенно подтвердил Степлтон, сейчас бывший абсолютно серьезным и невозмутимым. «Я сам заказал себе такое, а вот отец ворчит на новомодность, но я отвлекся». «Ничего, это тоже важно. Так вот, о чем я? Фил». «Вильям, вот подумайте, какие карабины или винтовки сейчас в ходу?» «Можно не отвечать, я и сам скажу. Однозарядный, дульнозарядный хлам». «Вроде систем Мэнфилда и Спрингфилда. Три выстрела в минуту, может быть, четыре». «Печально. Конечно, есть еще и карабин Шарпса, заряжаемый с казны, но он однозарядный. Скорость стрельбы повышается, да и дальность у него куда пристойнее, но все не то». К тому же его широко использовать пока так и не стали. Почему? Это уж меня не слишком интересует. Зато из вот этой же лежащей на столе прелести я без каких-либо затруднений выпущу все десять пуль за половину минуты. Но это же пистолет. Пискнул было Фил. — Вот из револьвера тоже шесть выстрелов. Но ну, так и что с того? Револьвер и вот этот твой вулканик, и ружья, они разные? Это называется «за деревьями леса не видеть». Ведь достаточно посмотреть на лежащий перед ним вулканик, чтобы увидеть его сходство с винтовкой. Да с тем же карабином Шарпса. Тот же рычаг, только в вулканике с его помощью идет досыл нового патрона, а у Шарпса лишь выброс стреляной гильзы. А в остальном, по сути своей, то же самое, только уменьшенное и короткоствольное. А нет, не невидец. Придется говорить прямым текстом. Пару месяцев назад оружейник Кристофер Спенсер запатентовал многозарядную винтовку, которая перезаряжается почти так же, как этот вулканик. Мало того, там есть возможность пополнять боезапас не по одному патрону, а сразу по семь. Не спрашивайте как, это долго и сложно объяснять. Да и не оружейник я. Шутишь? Опять Фил. Хочется увидеть самому. А это уже более расчетливый Вилли Степлтон заранее примеривается к оружейной новинке, о которой еще не слышал. Если это правда, то... В тактике пехоты много изменится. Чтение учебников из Пойнта для тебя даром не прошло. Подмигиваю любителю военного искусства, после чего продолжаю. А еще есть другой оружейник, Бенджамин Генри, который, собственно, самым прямым образом был причастен к созданию вулканика. Сейчас он работает над преобразованием его в полноценную многозарядную винтовку. Понимаете, к чему я все это говорю? Тупят. Хотя Джонни, кривя угол рта, собирается было высказать свое мнение, но его опережает моя собственная сестричка Мария. Вик, ты что хочешь выкупить у них все права? Но это же будет очень дорого. Дешевле, чем ты думаешь, сестренка. К тому же, не обязательно выкупать полностью, достаточно предложить им интересные условия. Ведь их изобретения не слишком интересуют тех, к кому они обращаются. Консерватизм — плохое восприятие новых непривычных идей. Конечно, через какое-то время им удастся найти того, кто по достоинству оценит их изобретения, воплощенные в металле, но... Зачем нам этого ждать? Лучше самим сорвать с дерева столь спелый и редко встречающийся плод. Чуть помедлив, я добавил. Горд за тебя, сестрёнка. Умение думать и делать правильные выводы, оно всегда пригодится. Далеко пойдешь, Многого достигнешь. Я буду стараться, брат. Серьезное спасу нет, а ведь такая действительно будет, по глазам видно. Главное, чтобы в правильном направлении двинулась. Ну, да за этим и присмотреть можно». И нужно. Сейчас же обратно к нашим баранам, то есть винтовкам и их создателям. Одному мне не разорваться, поэтому прошу вас, своих друзей, помочь мне в этом. Хотя бы в том, чтобы кто-то поехал к Спенсеру, а кто-то к Генрию. Провести предварительные переговоры и обсудить условия уже настоящей встречи, на которой будет осуждаться основное, в том числе и финансовый аспект. Ну а мы с Джонни кое-что еще на эту же тему узнать должны. Если получится, вообще интересные перспективы откроются. «Ты говоришь, хотя бы. Значит, и деньги от наших семей тебе бы не помешали». Хитро так прищурился Вилли Степлтон. «Война не только бедствия, но и толчок к развитию оружейной мысли. И югу нашему поможем, и себя не обидим. Да, Фил? Тебе... То есть вам виднее?» Развел руками Макгрегор. «Но вам верю, так отцу и скажу. Что-нибудь точно даст, но как много, этого я не знаю». Один умный и расчетливый в плане получения выгоды, другой просто верит в нашу компетентность в этих вопросах. Да и помочь, как я понимаю, точно не откажутся. Что же до денег, они в любом случае лишними не окажутся. И дело тут даже не в количестве, а в самом факте участия, не последних в штате Джорджии семей Макгрегоров и Степлтонов. Будут задействованы они, вряд ли у кого возникнут вопросы насчет возникновения больших сумм. Прикрытие оно в таких случаях лишним не бывает. Ну а мы сейчас обсудим все это поподробнее. Затягивать же не стоит. Время тикает. И тиканье это с каждым днем будет становиться все более тревожным.